Культура речи. Содержание. Введение. Глава 1. Как формируется речь. Глава 2. Литературный язык. Нормы современного русского литературного языка. Глава 3. Стили речи и формы речи. Глава 4. Типы речи понятие текста. Глава 5. О речевом мастерстве. Заключение. Введение. Курс «Культура речи» предназначен для старшеклассников, студентов, а также всех тех, для кого речевая деятельность является составной частью профессии. Но умение правильно говорить – Нужно не столько для сдачи экзамена, сколько для того, чтобы эффективно пользоваться речью для общения, будь то деловые переговоры или дружеская беседа. Культурно-престижный, статусный аспект речи очень важен. Культура речи это раздел языкознания, задачей которого является выработка правил пользования языком. Курс поможет вам сделать свою речь более совершенной. Рекомендуем после прослушивания небольшого фрагмента делать паузу и повторять информацию вслух или мысленно, а затем переходить к следующему фрагменту. Текст каждой главы следует прослушивать по нескольку раз, пока информация не будет усвоена.